Глава 4. Пошатываясь кир брел к крепости, расположенной в стороне от дороги, ведущей на запад. Пыль на нем спеклась коркой, а глаза покраснели и мучительно чесались от сочащегося с алба пота вперемешку с пылью. Он был в дороге уже два дня без пищи и всего лишь с мелкой фляжкой воды. В он научился у спартанцев, в частности тому, сколь много может достичь человек одной лишь волей при наличии твердой решимости. Если б он этого не постиг, то впору было бы лечь и умереть. Река ручьев на этом буроватом и сушенном просторе, отароченном зыбкими массивами гор, не было. Сама крепость из обожженного кирпича была сложена вокруг колодца и торчала из земли словно сухой корень или старая кость. Возможно, это было одно из мест, где он останавливался со спартанцами, но точно сказать нельзя. Как бы не застать ее брошенный колодец пересохшим, а солдат, разбредшимися по своим горным селениям. Он бы сейчас заплакал, да только без воды не было и слез. К тому же на стене у крепостных ворот обозначилось шевеление. Откройте ворота, приоткрыв спёкшийся рот, вытеснил он. Кажется, там на дне оставался еще глоток, как раз чтобы смочить язык. Кир вытянул пробку и бережно, подставив ладонь, перевернул фляжку. Из нее не вытекло ни капли. Всё досуха израсходовано в дороге. Подняв голову над собой, он увидел лицо солдата, хмуро смотрящего на него со стены. Пойди прочь, попрошайка, буркнул тот. А то спущусь до да намну тебе бока! из за тебя мне еще на жаре торчать. Пошел вон. Воды. Заржавленным неподатливым голосом выговорил Кир. Солдат отвел взгляд, но всем здесь было известно, сколь палящей бывает жажда и насколько драгоценна вода, которой здесь так мало. Реки в этих местах были до венами жизни, и все люди предпочитали селиться вблизи них. Если в жаркое время года реки пересыхали, то на корню выгорали урожай, а жители целыми селениями обращались в обтянутые пыльной кожей скелеты и погружались в безмолвие смерти. Солдат на крепостной стене сухо переглотнул, куда-то обернулся и, не сказав больше ни слова, скрылся из виду. Через какое-то время в створке ворот приоткрылась дверца, и оттуда вышел тот самый стражник с обнаженным мечом и недоверчивыми глазами. Кир он бросил полупустой козий мех, теплый, как кровь. "На", буркнул он с прищуром, оглядывая окрестность. Кир жадно припал к меху, чувствуя, как вместе с благословенной влагой в тело вливается жизнь а с нею силы и собранность. Возвращалась и воля, почему-то вызывая в памяти мысли о цветах, которые перед первым дождем раскрываются, благодарно играя всеми своими красками. Он сам однажды наблюдал такое в пустыне. Вода это жизнь. Спасибо тебе, истово выдохнул он, отрываясь наконец от питья. За твою доброту к путникам я тебя вознагражу. "Да к чему она мне?" пожал солдат плечами, протягивая руку за мехом. Расстаться с ним Киру оказалось не так-то просто, но он превозмог себя, слегка устыдясь своей скоредности. Значит, к тому. Я Кир, сын царя Дария из дома Ахеменидов. Ты спас мне жизнь. Как твое имя и кем ты здесь? Человек потрясенно застыл. Осознание, что ему говорят правду, было написано у него на лице. Я я уже раньше тебя видел, растерянно удивился он. Когда ты проходил здесь с теми людьми, что бежали как гончие? Да, это был ты. Он как подкошенный упал на колени и стукнул лбом озим. Мой господин и повелитель, прости меня, я тебя сначала не признал. Встань, водонос, улыбнулся Кир. Ты еще не назвал мне свое имя. Парвис, повелитель. Но что за несчастье могло тебя постичь, что ты стоишь здесь один? При тебе нет даже меча. Неужто разбойники Нас здесь всего сорок, а начальник, он целыми днями торчит в городе. Повелитель, ты пришел, чтобы отрешить его должности? Неплохая надо сказать кара для него, старого осла. Такая ухрусская оборотистость со стороны служаки вызвала у Киры ухмылку. Если тебе известно, кто я, то теперь в моем подчинении и ты, Парвиз. Парвиз сделал попытку снова упасть, но Кир успел схватить его за руку, и тот теперь стоял, ощутимо дрожа. Я весь твой повелитель. У вас тут есть лошади? Шесть прекрасных коней, мой господин, хотя один хромает. Прошу прощения, если бы мы заранее знали, что ты Я возьму пятерых, на которых можно ехать. Мне нужно добраться до Суз, где начинается царская дорога. А твоя обязанность мне в этом помочь. Ты понял меня? Ты знаешь про Сузы? Солдат покачал головой и Акир подавленно вздохнул. Его привычка мчаться сквозь ночи на быстрокрылых скакунаху никак не вязалась с тем, что почти все подданные его отца жили и умирали в одном дне пути от того места, где родились. Дальние зачарованные страны, такие как Индия, Египет или Фракия, были для них просто чужеумными словами. Это город на западе в десятки дней езды верхом. Так что собери вороже трёх лучших людей, Ты, парвис, будешь четвертым и поскачешь подле меня. Найди мне меч и копье. Повелитель, откуда ж у нас тут оружие достойное царской особы? Мы бедны. "Драгоценности мне не надо", успокоил Кир. "Принеси мне охотничье копье и солдатский окинак. "Дорогой, я не прочь поохотиться, а главное мчаться как ветер, чтобы стряхнуть с себя эту пылищу, чтобы поскорее опять увидеть реки и зелёную листву деревьев". Слушаю и повинуюсь, мой господин. Парвиз открыл дверцу и скользнул в нее, оставив открытой. Кир прикрыл глаза и, подняв голову, подставил лицо радостному солнцу. В сузах Кир оставил подручных с Парвизом, во главе стеречь лошадей, а сам наведался к ростовщику на главной царской улице. Здесь журчали фонтаны, высечены барельефы во славу его отца и деда с их образами, высеченными в белом камне. В лавке ростовщика он начертал своё имя на табличке и приложил перстень, удостоверяя получение ста золотых лучников. Увесистый кошель с монетами он бросил Парвизу. Новоиспеченный слуга стоял, пяля глаза на неслыханное богатство и не в силах сдержаться, все же заглянул в мешочек и погладил монеты. Парвиз Кир отправил к менялам разменять половину золота на серебро, а сам решил провести день в Неге и принял нагретую ванну, после которой двое дюжих рабов-банщиков размяли ему мышцы. Дворцовые портные сняли с него мерку на шитьё одежд, а местный сатрап предоставил лучших лошадей. За трапезой царевич побаловал себя вином и яствами, своих людей приказав разместить в комнатах возле городской стены. Исполнив таким образом хозяйский долг перед слугами, Кир отправился в царские казармы с площадкой для ратных упражнений. В шелках и золоте его сразу же признали старшины войска, которым он сам обеспечивал выучку и продвижение, спеша подготовить достойных военачальников. Пропыленный бесприютный нищий исчез, и за это можно было возблагодарить богов. На протяжении многих лет Кир обоснованно гордился, что редко когда проводил две ночи к ряду в одной постели, объезжая всех старшин и командиров войска империи, от тех, кто стоял лагерем у стен Сард, до какой-нибудь отдаленной горной заставы, караулищей одинокую святыню. Так что его лицо было общеизвестно. Казармы в Сузах располагались на окраине города, там, где земля когда-то не стоила и гроша. На персидское золото создалось здесь и белокаменные строения, и обихаживаемые рабами зеленый простор, где на протяжении дня упражнялось тысяча человек. Перед Киром все они встали на вытяжку, и он в сопровождении Парвиза устроил им смотр. Когда Кир остался наедине с командирами, им в тень были поданы прохлаждающие напитки, а рабы овеивали их опахалами. За трапезой велась непринужденная беседа, хотя все наблюдали за Киром и ждали распоряжений, гадая, что привело их главного начальника сюда. Царевич непринужденно оттёр рот и, откинувшись на подушку, повернулся к старшему над всеми. Бихруз, мне понадобится личный отряд телохранителей. Судя по тому, что я видел, твои люди для этого вполне годны. Тебя следует похвалить за их подготовку. Отберешь мне в завтрашнее сопровождение, «Три сотни самых лучших, кивнул он поверх бараньей ноги. При этом среди них не должно быть тех, кто вызывает нарекания, лентяев, жалобщиков, склочников. Дашь знать, выполнено ли мое распоряжение. Повелитель, призываю свидетелей богов, от меня будет все самое наилучшее, Иного для сына богоподобного отца не может и быть. Кир смерил Бихруза пристальным взглядом, не зная, пришло ли сюда известие о смерти царя. Маловероятно, хотя сейчас оно уже грозно нависало сзади. Однажды еще в детстве он слышал рассказ о затмении, когда солнце затмевается огромной тенью. Про то юным царевичем поведал старик-астролог, привезенный во дворец за сотни парасангов, чтобы давать свое наставничество царским детям. Киру врезалась в память то, с каким боязливым благоговением старик вспоминал о том, как небо сомкнулось мраком от громадной тени, мчащейся от горизонта быстрее крылатого скакуна, покрывая собою весь мир. Известие о конце Дария было как раз подобием той тени, и ее нельзя было ни остановить, ни обогнать. Она настигнет всех, и огромная империя под ней поднеобратимо изменится. Тишина за столом, судя по всему, начала бихру затягивать, и он предпочел разбавить ее потоком краснобайства, пока царевич пригублял вино. Сказать по правде, повелитель, я уж думал, ты прибыл иметь дело с тем отступником-спортанцем. Клянусь тебе, мы прогоним его за порог державы, как только к нам прибудет подкрепление. Прежде чем отозваться, Кир сделал крупный глоток. Его отец всегда предпочитал вести переговоры за едой, используя возможность отвлечься, которые она предоставляла. Скажи мне то, что ты считаешь правдой, вымолвил он наконец. Бихрус зарделся, но собрался с духом и стал докладывать вышестоящему. Этот отщепенец командует двумя тысячами эллинов. Мне сказали, изначально это было войско Спарты, посланное для защиты греческих городов во Афракии к северу от какого-то мелкого восстания. Этот лохак послал за теми людьми домой, и они вышли ему навстречу, приняв над собой его команду. Но этот спартанец, насколько мне известно, жестокий тиран. У меня уже заготовлены письма с просьбой прислать нам в помощь подкрепление. Как его имя, осведомился Кир. Клеарх, повелитель Народ Фракии тоже направил в Грецию письма, вопрошая, почему этот тиран, порезавший уйму народа, еще и снабжен войском, что может подвигнуть его на дальнейшие злодеяния. "Я о нем наслышан", сказал Кир. Клеарх был назначен править Византием, когда в Афинах господствовали те тринадцать. С их падением оказался низложен и он. Они и вправду твердили, как о безжалостном деспот, в том смысле, что к своим недоброжелателям он не знал ни жалости, ни сострадания. Вот сейчас хотя бы десяток таких, как он. Кир почувствовал, как сердце взволнованно заколотилось, а в желудке зажгло так, словно бы вино, вопреки ожиданиям, оказалось куда крепче. Где он сейчас этот спартанский тиран Ведет свое войско домой? Сказать по правде, повелитель, я вначале подумал, что ты для того к нам и прибыл. Дело в том, что он встал лагерем на холмах, примерно в 3 дневных переходах от нашего города. В случае чего, можешь быть уверен, мы готовы защитить эти стены. А с ним две тысячи спартанцев, продолжал выспрашивать Кир. Мы схватили одного из его лазутчиков, который ошивался возле городских стен. Он сказал, что число их больше, хотя эти греки известны и лгуны. Кир невольно улыбнулся. Да, этим они славятся. Я не встречал иного народа, который бы так самозабвенно этим занимался. А тот лазутчик еще жив? Полярх кивнул, а Кир поднялся с подушек и оттёр рот куском ткани, которую затем бросил на пол. Ладно, показывай, где вы его держите, и найди мне коня порезви. Кир глубоко вздохнул и призвал себя успокоиться, взывая к воспоминаниям об известных ему спартанцах и молча прося у них благословения и помощи. Анаксис, пожалуй, упрекнул бы его за подрагивание рук, хотя это объяснялось прежде всего нехваткой сна и тревожностью. Несколько дней прошли в тщетном ожидании, что спартанский военачальник явится в Сузы с попыткой заключить перемирие. Пока можно было вкусить благ своего сана вельможи Кир совершал ритуалы в храмах и дважды в день купался, завивал и умощал себе волосы благовониями. При этом он упражнялся во владении мечом и щитом, как обычный солдат. Среди воинов он подобрал всего несколько человек, способных потягаться с ним в ратных навыках. Остальные или терялись перед саном царевича, или просто презирали потение на площадке. Непрестанные упражнения и жесткая дисциплина, которой он знал со спартанцами, были явно не в пользу солдат Сус. Эти больше предпочитали щеголять своими доспехами, чем оттачивать умение владеть оружием. Вечера Кир проводил за чтением в дворцовой библиотеке, но расслабиться не получалось. Ночами сон приходил в лучшем случае урывками. Отец умер, державой правил брат. Мир изменился. Порой в голову приходила безутешная мысль, что он один на целом свете помнит, как все было. Вот пришло время, когда тень смерти отца дотянулась и до Сус. Из пустыни с горестной вестью прискакали гонцы. В городе начался траур, а от него царского сына все отводили глаза. Возможно, убедить Артаксеркса матери не удалось. Пойди, признай, что у них там на уме. Кир теперь ложился спать, сжимая в руке перламутровую рукоять ножа. Надежда на лучшее робко теплилась, но подосланного убийцу в случае чего вряд ли можно будет заметить раньше рокового мгновения. От этой мысли желудок сводило горечью, вызывая кислую отрыжку. Поэтому в тот вечер, сидя в присутствии мятежного спартанца, Кир ощущал себя скованно без должной уверенности в себе. Клярг сидел так, словно готов был ринуться в битву с же минуту. Широкогрудый с руками в полосах шрамов, он высидел в красном плаще поверх бронзового панциря и по поножей. Из-под птерига проглядывали бедра, мускулистые, как у борца. Было в нем что-то от томно разлёгшившегося в саду леопарда. Впереди себя он не выслал никаких гонцов с письмом о мире, а просто заявился в Сузы, пеший, в сопровождении всего двоих телохранителей, да и тех потом оставил у дверей. Не война же в конце концов Внутри у Кирона дило, возможно, потому что где-то в глубине души он знал, что мятежный спартанец представляет угрозу, и в его присутствии нельзя смыкать глаз. Но эта угроза была хотя бы честна. одной из качеств почитаемых даже врагами Спарт, например, афиняне, известны тем, что спорят с кем угодно просто ради того, чтобы вести диспут. Они словно наслаждаются хитросплетением логических узлов и нравственных развилок. Персы в этом надо сказать, сродни им как бы и не упрямились. Кир не раз наблюдал, как рыночные торговцы в Афинах, позабыв об очереди готовых к сделке покупателей, азартно спорят о цене с каким-нибудь пустомели. В сравнении с прочими спартанцы свою горделивость не скрывали, хотя их недруги выдавали это за высокомерие. Граждане Спарты избирали простоту во всем, а значит, не лгали ни из честолюбия, ни из корысти, даже тогда, когда казалось бы, следовало пощадить чувства друзей или поддержать слабых. Не зря говорят: хочешь получить честный ответ от спартанца, лучше не задавай вопрос. Эта мысль вызвала у Кира невольную улыбку, хотя он знал, что за ним исподволь наблюдают и оценивают. Ты просишь слишком многого, важно и веско произнес Клер для человека, который уже потерял три сотни моих людей. От этих слов Кира кольнула искра гнева. Можно подумать, в этом есть хоть только его вины. Тем не менее он откинулся на спинку стула, веля себе успокоиться. Я уже все объяснил, О их жалование изчислено днем гибели, я отправил Эфорам Спарте. Значит, ты видел в Анаксиси наимита, хмуро усмехнулся Клиар. Он им и был, ответил Кир. А если называл меня другом, как и я его, то это было между нами. Свои обязательства я выполнил. И напоминаю тебе, Клеарх, что именно поддержка моего отца, золота моей семьи, и помогали тебе во всех твоих походах. Иначе разве могла бы Спарта поставить свой совет тридцати править в Афинах? А Спартии я не говорю, особенно в этом году, когда глупцы из верхов объявили меня тираном. Что ж. Всякий посев дает свои сходы. Клеарх Панур вздохнул. Вот сейчас афиняне снова кричат на своей агоре, что якобы вырвали демократию из наших костных рук. С преданными стратегами расправляются рабы, а достойные мужи повергаются в бесчестие, лишённые власти теми, кто в ней ничего не смыслит. Он задумчиво почесал переносицу. Если в Афинах возьмутся вновь повелевать афиняне, за что же мы тогда воевали, и одерживали победу? Что переменилось? Это довод в пользу ничего не делания», – воскликнул Кир, подозревая, что спартанец его испытывает. Очень хорошо, можно и без церемоний. Любая жизнь коротка, зачем вообще что-либо делать, кроме лежания на солнце? Тем более, что всем нам рано или поздно удел уготован один. Но если у нас есть гордость, мы боремся до последнего вздоха. Я слишком хорошо тебя знаю, Клиарх, как и ты меня. Важно то, что спартанское оружие и спартанские законы какое-то время правили всей Элладой. Пускай мелкие шавки тявкают, что они где одержали верх. Но кое-кто из нас помнит, как все обстояло на самом деле. Тридцать спартанцев правили в Афинах с тремя тысячами афинян у них в подчинении. Ты дал им всем узреть блеск величия, а подобное так просто не забывается. Клеарху усмехнулся, откидываясь на спинку стула. Ты я вижу все такой же заядлый спорщик. В этом ты почти грек. Он усмехнулся, заметив, как изменилось лицо собеседника. Поверь мне, это была похвала. Я ведь не стремлюсь отрицать наш долг чести сын царя. Ты был другом мне, с Партией всей в ладе. Я просто хотел убедиться, что ты не растратил в пустую людей, которые шли с тобой. Анаксиса я хорошо знал и скорблю о его утрате. Ты увидишь его снова обнадежил Кир. Спартанец кивнул. Непременно увижу, сказал он с абсолютной уверенностью, и его темно карие глаза вспыхнули золотым огнем. Он не отдалится от Стикса, сколько бы я не заставил себя ждать. Я скажу ему, что ты отправил весть в Спарту, чтобы его имя было отмечено на белой стене, а его посмертная выплата исправно пошла на взращивание сыновей и дочерей Спарты. И, конечно же, я сообщу ему, что ты пришел ко мне за помощью, дабы отомстить, а я тебе в ней не отказал. Мне придется лгать многим из тех, кто встанет на мою сторону, с унылым тоном сказал Кир. Ты понимаешь это? Я хочу, чтобы ты изначально знал от меня правду. Ты рассуждаешь здраво. Лжи от тебя я бы не простил, ответил Клеар. Ты покупаешь мою службу и зарабатываешь мою дружбу. Я не подведу тебя, но и говорить буду все прямо. Если другие военачальники спросят, зачем ты с десятком разных отрядов отправляешься в пустыне своей империи, я предложу им спросить это у тебя. А я простой солдат, который стоит там, где ему прикажут, и убивает тогда, когда ему прикажут. От силы и собранности, которые источал этот человек, Кир невольно моргнул. Клеарх походил на льва с убранными когтями, которые тем не менее знают, что он лев. Позволь мне купить тебе лошадь, сказал Кир, отыгрывая себе время, чтобы собраться с мыслями. Разве подобает твоему начальнику ходить пешком рядом со своими людьми? В Спарте, да, ответил Клеарх. Я пойду пешком. Сказать по правде, я не люблю лошадей. Они на меня так смотрят. Ты боишься лошадей? изумился Кир и замер от внезапно нависшей тишины. Вместе с ней, казалось, остановилось время. Кир нервно сглотнул. "Я не боюсь ничего", ответил Клеарх. "А лошади мне не нравится. это разное". Кир, почувствовав, что затаил дыхание, осторожно выдохнул. "Да, конечно, это не одно и то же". Некоторое время Клеарх взирал на него с суровой пристальностью, а затем вроде как смягчился. "Пожалуй, нам следует обсудить оплату", сказал он. Кир поднял на собеседника глаза. Чего будет стоить твоя служба? Золотой дарик в месяц на человека или 26 серебряных драхм. За бой или за особо тяжелые периоды службы надбавка до полутора дариков. У меня 2000 спартанцев и примерно 800 рабов илотов. Еще есть переейки, им сойдет и половина того, что получают спартанские воины. Илотам понятно, нужны только пища и оснастка. Идет, согласился Кир. Сумма была в самом деле справедливой и не больше, чем он платил ранее, хотя и чувствовалось, что спартанец подумывает, немало ли он запросил. Я отсыплю десять тысяч дариков под свою печать. Этого будет достаточно. Оплата была столь неожиданно щедрой, что Клеарх едва не поперхнулся вином. Вполне сын царя, ответил он, вытирая подбородок. За такое у нас тебе воздадут почести, а враги тебя убоятся». Ты называешь единственно ценные вещи в мире, сказал Кир, мысленно прощупывая спартанцев. Неужто золото и серебро в сравнении с ними также важны? К его удивлению, Клеарх усмехнулся. Это слова того, кто из-за голода зимой никогда не выставлял из дому ребенка. Конечно, не важны. Ваше золото оплатит выкуп спартанцев, даст нашему народу мирно жить в долине Эврота. За 600 лет, что мы обрели свой путь, Ни одна иноземная рать не вторглась в долину Лакедемона. Он сделал паузу, оглядывая Царевича, хотя персы подошли ближе других. Кир склонил голову, принимая рассчитанный на такую реакцию комплимент. Это так, но я имел в виду тебя. Ты служишь ради золота? Клярх подался вперед, уперев руки в колени. Все мои люди в возрасте от двадцати до шестидесяти. Во славу Лаккедемона мы проводим в походах и сражениях по сорок лет, ибо слава это как вода, проливаемая на горячий камень. Ее нужно все время пополнять, иначе исчезнет, как не бывало. Такова суть жизни в Спарте. Ну хорошо, а когда ты вернешься после того, как отслужишь? Что тогда? Когда мы вернемся, нас будут вдоволь кормить и оставят в покое, хотя мальчишки насмехаются над старыми солдатами, когда те спят. Но так было испокон, все юнцы глупы. Он с улыбкой провёл лбу рукой. Я еще не видел в мире уклада лучше, чем наш. Да, твое золото покупают мои услуги, но соль не в этом, а в том, что у тебя будет удовольствие видеть спартанцев в бою. Это да редкий и стоит больше, чем просто монеты. Начать с того, большинство людей видит его только раз, не более. Он с победной улыбкой откинулся на стуле, а Акира улыбнулся вместе с ним, теперь уже без утайки. "Вина", хлопнул в ладоши, крикнул он слугам. "За этот редкостный дар мы должны поднять чаши". Когда он повернулся к Спартанцу, его лицо стало серьёзным. "Благодарю тебя, Архонт. Слышу твои слова и лишь сильнее тоскую по Анаксису?" Сражайся с пылом, и, возможно, однажды ты скажешь ему об этом сам, сказал Клеар. Я персидский царевич, хотя в этом году мое положение, возможно, пошатнулось. В Ваиде есть и царевичи. Одного или двух я отправил туда лично. Я смотрю, ты забавляешься за мой счет», — заметил Кир незлобиво. Да, сын царя, спартанец отпил из своей чаши и причмокнул от удовольствия. Мне знакомо это вино, оно из моих краев. Кир улыбнулся, довольный, что его добрый жест не пропал даром. Оно создано солнцем, почвой и виноградной лозой. Он поднял чашу, а с ним аклеарх. За тех, кто ушел до нас, сказал спартанец. Да увидимся с ними вновь. Не говоря больше ни слова, они содвинули чаши и выпили их до дна.